Глава 10. Едва Арент успел выйти из парусной каюты, как зазвонил судовой колокол. В него бил карлик, стоя на скамье. «Наверх, сукины дети!» — провопил он, брызжа слюной во все стороны. «Живо наверх!» В распахнутые люки на палубу полезли матросы, словно крысы, бегущие от пожара. Они наводнили шкафут, Чуть ли не по головам друг друга взбирались нас Насти и мачты и занимали каждый свободный пятачок, смеясь и пихая друг друга. Арента оттеснили обратно к носу корабля и прижали к двери, из которой он недавно вышел. В воздухе густо пахло потом, элем и опилками. Капитан стражи Якоб Дрехт снова коснулся шляпы в знак приветствия. Он стоял спиной к стене, уперев в нее ногу. а во рту у него попыхивала вонючим дымом резная деревянная трубка. Шпага, которая еще несколько минут назад упиралась Аренту в грудь, стояла у стены рядом, будто приятель, решивший составить ему компанию. «Что происходит?» — спросил Арент. Дрехт вынул изо рта трубку и почесал уголок губ. Под широкополой шляпой над птичьим гнездом светлой бороды ярко синели слегка прищуренные глаза. «У капитана Кроуэлса есть традиция», — Дрехт кивнул на ашканце, где стоял коренастый широкоплечий человек, сложив руки за спиной. Судя по поджатым губам, настроен он был серьезно. «Это капитан?» — удивился Арент, отметив, что тот одет лучше многих генералов. «Смазливый, как пасторша. Что такое делает на галеоне? Он мог бы продать свой наряд и спокойно отойти от дел». У тебя всегда столько вопросов, покосился на него Дрехт. Арент крякнул, досадуя, что так явно себя выдал. Непроходящая любознательность была следствием работы с Сэмми. Она появлялась у всех, кто провел с ним какое-то время. Они становились другими, менялся их образ мыслей. До того, как стать телохранителем, Арент восемнадцать лет прослужил наемным солдатом. Тогда его врагами были лишь шпага пуля и прочее оружие. Он ничем серьезно не озадачивался, попросту было некогда. Солдату не до раздумий, когда на него смотрит пика, иначе она может его проткнуть. Теперь же, при виде пики, он принимался размышлять, кем она сделана, как попала к этому солдату, кто он, почему здесь оказался и так далее и тому подобное. Этот новый дар стал проклятием Аронта. Он уже и солдатом не был, но и сыщиком не стал. Кроуэллс обвел взглядом подчиненных, ни одна деталь не ускользнула от его внимания. По палубе забарабанил дождь. Разговоры постепенно стихли, слышался только плеск волн и крики птиц, кружащих в небе. Кроуэллс дождался, когда тишина сгустится. Каждый на борту этого корабля хочет снова увидеть землю. Кому-то нужно к семье, кому-то в любимый бордель. «Кому-то наполнить пустой кошелек», — послышались приглушенные смешки. «Чтобы увидеть дом родной, наполнить кошельки, да просто дышать, мы должны удерживать этот корабль на плаву», — продолжал Кроуэлс, упершись руками в поручень. «А опасности не счесть. Нас будут преследовать пираты, хлестать огромные волны, и чертово бурливое море попытается швырнуть нас на скалы». Матросы одобрительно забормотали и распрямили спины. «Уж в этом-то можете не сомневаться», — Кроуэллс заговорил громче. «Одна паскуда нас не одолеет, так другая попытается. Чтобы добраться до дома и до того, что нас ждет, мы должны перебороть их всех». Эти пламенные слова вызвали одобрительное улюлюканье. «Если пираты к нам сунутся, так сдохнут». но не раньше, чем мы перережем глотки их товарищам и поднимем на их корабле свой флаг. Шторм — это лишь ветер в паруса, и на пути в Амстердам мы оседлаем любые волны». Под радостные возгласы команды перевернули склянки и ударили в колокол. То был сигнал приняться за работу. Четверо здоровяков принялись крутить кабестан, механизм заскрипел и три якоря Саардама поднялись с морского дна. Нужный курс и скорость определили. Капитан отдал приказы старшему помощнику и рулевому. Наконец подняли паруса на грот мачте, и всеобщее воодушевление сменилось ужасом. На огромном белом полотнище колыхалось хвостатое око, нарисованное углем.